Глава четвёртая. Пруссия. Не просто город, а город Пила. Гаус, и остальные. За спиной свистели пули, раздавались пшекающие звуки, и что-то взрывалось. Даже деревья порой падали. «И вот как мне вас убивать?» Божественную силу не показать, нежить не призвать, марионеток не поднять. Приходится ограничиваться вспышками силой сна. Такая энергия лучше влияет на толпы, хоть и не смертельно. «Вон он!» — в очередной раз раздался непонятный пшекающий звук. И я увидел, как из кустов слева от бегущего меня вылезли четыре бойца. Двое в гражданской одежде, один в более-менее паршивом бронекостюме, И еще один сказкой, да, древним бронежилетом. У последнего в руках была ракетница, однако дурачок выпустил ее вверх. Нет, не дурачок он, ракета самонаводящаяся с крылышками. Я побежал так быстро, как мог, На эта зараза даже деревья огибала. Еще и жужжала, так противно. Вскоре я пробежал между двух больших деревьев в надежде, что ракета врежется и взорвется. А она взяла и повернулась боком легко пролетев меж стволов и не повредив крылья. «Ой, да иди нафиг!» — выругался я и начал создавать стену света впереди себя. Датчики ракеты не смогут меня найти. Осталось стену растянуть, чтобы это была не стена, а квадрат, полностью залитый светом. Пришлось поднатужиться до предела, чтобы успеть. Я нырнул в свет и тут же кинулся к ближайшему дереву. И правильно сделал. Ведь ракета, потеряв меня, тут же взорвалась, снося все вокруг. Да тут будто старший маг ударил. Деревья в радиусе 10 метров попросту смело вместе с тем, за которым я прятался. Офигеть, ракету повстанцев. И да, пока я отступал, успел допросить парочку душ. Они свято верят, что освобождают свой народ от гнета прусов. А еще они почему-то очень злые на русских и хотят идти войной на Россию. Где логика? Я не понимаю. Мы ненавидим пруссов, они нас поработили, но мстить мы пойдем русским. Как-то так. Вот он, мерзкий светлый маг. Поймать! Он знает, куда ушел принц!» — раздались голоса. А я простонал. Задолбали. Остался, блин, на прикрытии. Тут столько врагов, что ужас какой-то. Хочу сделать вжух, и чтобы враги померли. Вот только потом посыплются на меня вопросы целая куча. А враг, уверен, бдит. Тут либо всех убивать, что трудно исполнимо, либо не использовать свою силу. Еще и Кратышку убили сволочи. Нарвался он на сильно ударенного, какой-то киборг, причем сломанный. Броня его была мощная и сильна, но вместо речи он издавал что-то вроде пшшэк, шак пшшэк, курва. Думаю, это либо радиопомехи, либо броня барахлит. Так, не отвлекаться. А мне сейчас палят из автоматов и пулеметов. Появилась новая группа врагов. Я побежал дальше, виляя между деревьев, но вдруг позади раздался мощный взрыв. Баня нашла у кого-то из врагов гранату и незаметно выдернула чеку. Решив, что самое время подсократить количество преследователей, я незаметно создал клинок из белого металла и заставил его светиться. Молото световой меч и совсем не божественная сила воплощения. Единственное, что теперь меня стало видно даже издалека. «Ладно, это мелочи». Напитав, в руну тело бросился к тем, кто подорвался и выжил. Двое получили осколочные ранения, еще двое упали и сейчас поднимались на ноги. Увидев меня, они запаниковали и открыли огонь из автоматов. Хотя, по мне, сейчас и так человек двадцать палит, а судя по направлению полета, враг пытается взять меня в окружение. «Что ж, удачи!» Из-за руны тела... Я сейчас мчусь под 40 километров в час. И попасть по мне, ой, как непросто. А расстояние до врага сокращалось настолько стремительно, что не успели бойцы опомниться, как мой клинок пронзил бронежилет и грудь противника у дерева. После чего я хватаю еще дергающегося мужчину и бросаю его в молнию, что летит в меня. Ух, труп разорвало. Да там боевой маг. Ну ладно. Троица солдат пытается сбежать, но не могут. Я просто бегу за ними... Делаю кульбиты, уклоняясь от магии, рублю противников, и тут взрыв. Десятки снарядов упали на наши позиции, снося как меня, так и повстанцев. Но лишь обычную пехоту. Маги, похоже, знали об артиллерийском обстреле и заблаговременно отошли на безопасное расстояние. Взрывы были такие, что в земле появлялись воронки метров шесть в диаметре. Деревья снесло, осколки добили все, что стояло. Даже кусты. Мощно. Наступила тишина. Лишь парочка бойцов из почти сорока преследователей сейчас что-то хрипело, доживая последние мгновения. Ну и я кряхтел. А как не кряхтеть, когда у тебя в животе и груди два металлических осколка. Больших. Паразит! Жить будем? Будем! Но если вытащить осколки, то недолго. Обрадовал он меня. Понятно. Если вытащу, то начнется кровотечение. Но. «Не надо недооценивать Бога!» Аккуратно покрываю осколки своей силой, изолирую их от плоти и вынимаю, ничего не задевая. После этого нити из энергии, начиная зашивать раны, обильно вливая целебную силу. Рядом вновь что-то взорвалось, а миг спустя еще десятки снарядов упали на эту территорию. «Кажется, враг увидел свет и решил добить меня, сволочи!» И туман не создать. Меня, вероятно, и так подозревают, что я все еще жрец Гауна. А значит, еретик, и надо меня сжечь. Выдыхаю. Легкие горят огнем. Но постепенно становится лучше. Взглянул, как там остальные. Пока нормально. Уходят по лесам. Враг пока не догнал их, так как отвлекся на меня. Так, пора вставать. Банни сообщает, что сюда движется новая группа, и судя по виду, это чьи-то гвардейцы. Гранат не носят, так что не напакостить. Ладно, встаю и едва не падаю обратно. Ух, как же мне досталось! Но вроде оживаю. Адреналин и не обезболивающее. Некоторое время, пора держитесь. Обрадовал меня паразит. Побежал, когда глаза глядят, лишь бы не к своим, чтобы не привести к ним врага. Лес тут большой, монстров почти нет, но это и понятно. Тут так грохочет, что многие попрятались. Я, правда, заметил на дереве какую-то хищную птицу чудовища, но она, видимо, падальщики ждала, когда все успокоится, и она полакомится вкусняшками. Бегу через лес, кровь больше не течет. Хорошо. Правда, галашом бежать через кусты как-то неприятно. И броню не создать. Мне сейчас лучше вообще не демонстрировать свою силу, даже такую. Хотя пару раз меня видели в белой броне, созданной из божественной силы. Но, как уже говорил, сейчас лучше не светить такими фокусами. Да и не поможет броня от артиллерии. В общем, бегу и вдруг, выбежав из кустов, натыкаюсь на шестерых бойцов в каком-то дрянном снаряжении. пш пш Они вскинули автоматы, но я выдохнул туман, и все шестеры упали, уснув, и больше не проснуться. Все же тяжело просыпаться, когда шейные позвонки сломаны ударом ноги. Благо, их броня была старой, но таких нет в функции видеозаписи. Хватаю у одного из смертницов автомат, на вид неплохой, у другого рюкзак с патронами аптечкой и небольшим количеством еды. Отлично! Видимо, их отправили в патруль на всю ночь. Закидываю рюкзак на спину и, наслаждаясь спелым бананом, мчусь дальше. Но вдруг услышал свист, и я знаю его. Между прыгнуть в небольшую лужу пруд или спрятаться за валуном я выбрал первое. «Вот тебе и четвертое мая, вода леденющая». Правда, миг спустя было не до жалоб. Меня практически закопало землей, а все вокруг уничтожила артиллерия. Похоже, в броне патрульных все же имелись датчики жизни, но этим можно воспользоваться. Достав новый банан, побежал дальше, не забывая при этом поглядывать, как там дела у Татьяны и остальных. Но пока нормально, они стремительно удаляются. Уже километров двадцать пробежали на север, не покидая леса. Отлично. Мысленно передаю женщине, что со мной все в порядке, и я уложу врага на восток. Ответ же порадовал своей лаконичностью. Татьяна ничуть не паниковала и была собрана. Кратко пересказала их состояние и дальнейшие планы. Просил передать гвардейцам, что о восстании поляков я уже сообщил наместнику, что-что, а когда звонят Череповы, он трубку возьмет, даже если находится в коме. Я его, можно сказать, выадрессировал. Некоторое время спустя услышал шум погони. Противники на квадроциклах мучались за мной. Я не знали, где я. Ощутил воздействие магии ветра. Сволочи. Есть такое поисковое заклинание магии ветра. Работает как сканер, замечая все объекты, обладающие магией. Очень сложное заклинание, скажу я. Поэтому это явно не обычные повстанцы, а члены восставших родов. Призываю кики. Облачаю ее в белое одеяние, даю четыре белых изогнутых клинка, а сам забираюсь на дерево, защищаясь от сканера. Кики же сейчас была в виде темной наги и тоже притаилась. Звук двигателей стремительно приближался, но, не доехав до нас, четыре квадроцикла с двумя людьми на каждом остановились. А миг спустя по скрытой кики ударили молнией, что упало прямо с неба. Сильно ударили. Боевой маг, не меньше. Кики зашипела и тут же рванула в атаку. «Великая богиня, это монстр!» — выкрикнул один из восьмерки. Все они были в белых легких бронекостюмах, герметично закрывающих тела. В женщину-змею тут же полетели пули и простенькие заклинания, но та двигалась так стремительно и ловко, что попасть в нее было крайне тяжело. Змея очень быстро оказалась перед людьми, но маг ветра ударил по площади, отбрасывая Кики и ломая три дерева. Но вдруг у них за спиной с неба упал один бог смерти с косой в руках. — Розовенький! — Вот ты! — вырвался я, чем привлек внимание бойцов. Но вжух, игру с первого квадроцикла стал вдвое легче. Тут же бросаюсь ко второму. Там два мага. Один ударил по мне огнеметом, второй создал из земли каменные шипы. Но я попросту обратил их в пыль своими пятками. Взмах косой! и младшие маги стали половинными магами, минус четыре. Остальные резко дали газа и попытались увеличить дистанцию, но один из квадроциклов резко взлетел в воздух, так как водитель не заметил хвоста кики. И только маги потеряли опору на земле, как женщина-змея совершила стремительный рывок. Она сбила мужчину в воздухе, не забыв ударить своими клинками, а когда упали на землю, впилась в шею, впрыскивая яд. Кажется, магический барьер не очень помогает против клыков Кики. Второй маг, упав на землю, перекатился и быстро вскочил на ноги. Что-то про Пшеков. Да он ударил молнией по Кики, но на пути заклинания появился камень, который я кинул. Взрыв и шрапнели из обломков накрыло всех, даже мага. Правда, Кики почти не поцарапала. Впрочем, как и боевого мага, но приятного было мало. На пару секунд все были дезориентированы. Кроме того укушенного, он сейчас усиленно синел. Наверное. Лица же не вижу. Все же, все они тут в хорошей и качественной броне. Не то, что я с голой шопой тут бегаю. И очухавшись, маг попятился назад, подготавливая что-то мощное, но оступился. Хвост кики оказался под ногами. Выкрикнув «Курва», маг рухнул на землю и во все стороны ударила настоящая волна из электричества, словно цунами. Темная нага резко кинулась к дереву и ловко забралась на него, но я добивал последнего. Сердце укололо нехорошее предчувствие, и, вернув ки Киев загробное царство, я вскочил на квадроцикл и помчался прочь, а пару секунд спустя все пространство позади накрыла артиллерия. Да как с такими сражаться? Тут даже сильных боевых магов накроет так, что лишь рожки до да ножки останутся. Эта артиллерия бьет магическими снарядами. О, врата! и гоблины. Хе-хе. <смех> Есть идея. Призываю скелетов в броне. Они тут топчатся, оставляя следы на земле. После чего отправляю квадроцикл во врата и бью их тьмой. Врата тут же блокируются, будто в них кто-то вошел. <смех> после этого обращаюсь к Богом Смерти, отращиваю крылья и лечу. Хм. А на пятом уровне стало куда легче летать. Меньше сил тратится. Скелетов, кстати, отозвал обратно. Лечу не очень высоко, так как... В небе вижу летающие машины, дроны вроде. А я лечу к своим. Во тьме ночи меня тяжело опознать, особенно учитывая, что я покрыл себя тьмой. Так я пролетел над деревушкой, каких тут тьма, домов сорок, огорожена она чистоколом. Вот самым настоящим чистоколом. В самой деревне тихо, что логично ночь же. Но свет горит почти во всех домах, а люди сидят перед телевизорами. Правда там сплошные помехи, пш да пш. А нет, слышу иногда курва. Подглядел в окно одного из домов. Там жили два приятных на вид старика. Они сидели в креслах качалках, были укутаны в пледы, а на полу сидела девочка лет шести. И все смотрели в телевизор. Да ну, это оказывается не помехи. Вызвал себе призрака, чтобы тот перевел. А там показывали выступление главы восстания. Крепкий на вид мужчина стоит на порушенной статуе какого-то немолодого мужчины и эмоционально вещает о свободе нации и возрождении речи Посполитой. А еще, что во всем виноваты русские, а прусы — они следующие. Так что первое — убить всех русских в стране. Второе — убить всех прусов в стране. Третье — захватить Российскую империю, которая очень слабая из-за непомерной глупости, коррупции и много-много оскорблений правящей династии. Если вкратце, они идиоты, а мы молодцы, мы сильные и всех победим. Честно-честно, мамой клянусь. Ну ладно, немного от себя добавил, но так все и выглядело. А вот старики перед телевизором выругались, мол, «Идиоты, что вы творите? Вы нас всех погубите!» А потом добавили, но уже девочки, чтобы она никому не говорила о том, что сейчас услышала. Далее я немного прогулялся по деревушке и пробрался в один из домов. Люди там спали и проспали революцию. Пройдясь по дому, я нашел немного одежды. Сперва думал лишь о своих проблемных, но вспомнил и о Хестер, невесте Тимофея. Так что взял и для нее одежду. А потом еще немного подумал и добавил к общей куче старые поношенные трико. «Принцу отдам». Но так как воровать нехорошо, то я проник в комнату хозяев дома. Они спали на не очень большой кровати, да и жили скромно. У главы семейства были проблемы с легкими и печенью. Куряга и алкоголик. Теперь уже нет. Как и желание выпить. Наверное, он подумает, что его прокляли. Женщина имела серьезные проблемы с сердцем. Больше не имеет. Как и угрей на коже. Но и на радость мужа подтянул ей кое-что где надо. Без магов природы и воды тяжело, но мне на помощь пришло недоизученное исцеление. А вот их два сына были здоровыми и крепкими, так что обошлись и с лечением синяков на задницах. Похоже, они любят шкодить, за что получают ремня. Взяв одежду, полетел к своим. Потом передумал и прошелся еще по трем домам, но тем, кто побогаче. Вновь исцеление и в качестве платы немного еды. Вскоре я с тяжеленным мешком полетел к своим. Они сейчас обосновались в каком-то лесном доме-аванпосте, Видимо, такие сделали для лесничих, которые осматривают лес на наличие врат и чудовищ. Хорошо живут. У нас бы дом сожрали вместе с лесничем. Добрался я до них весьма быстро и заранее сообщил Татьяне, чтобы та предупредила гвардейцев, чтобы те не перепугались от моего появления. Это еще начнут по мне палить. Правда, заметили меня издалека. Похоже, у них в шлем встроен прибор инфракрасного зрения. Домик не маленький, из железобетона, окна крохотные, закрыты металлическими перегородками. На крыше виднелась большая антенна, но ее отключили методом «сломать нафиг». Рядом с домом стояла большая цистерна с водой. От нее шли трубы, одна из которых уходила под землю. Видимо, цистерна берет воду из недр земли и очищает. На охране стояло четыре гвардейца. Выглядели потрепанными. Внимание на меня почти не обратили продолжая следить за окружением. Стоило мне войти внутрь, как тут же был схвачен Татьяна, и это настоящая комба. Душить меня грудью и при этом топить водой. Ведь женщина была облачена в водяную броню. «Ой, прости», — мило заулыбалась она, глядя на мокрого и у меня. «Тут еда и одежда», — вручил ей мешок и прошел дальше. В здании, помимо прихожей, в которой находилась еще одна дверь, Имелось четыре комнаты. Общая и самая большая. Сейчас там на диване сидела Аня, обнимающаяся с императрицей. Они были укутаны пледом и пытались согреться. Не знаю, почему Ане нужно было согреться, но, может, истратила много маны. Обычно она оберегала девушку от мороза. Во второй комнате была общая спальня. Там восемь кроватей, на которых сейчас лежали раненый Тимофей, его невеста и пострадавшие гвардейцы а три служанки-императрицы кружились вокруг них, исцеляя. В другой комнате было что-то вроде кухни-столовой. И там орудовал тот мужчина, который работник поезда. Кажется, он готовил еду. А в последней комнате располагалась мастерская. Там сейчас находились остальные стражники, пытаясь привести снаряжение в порядок. Ну, или хотя бы заставить его работать. И все это мне показал Изя. И гад этот очень довольный. Насмотрелся на обнаженных красоток. Кажется, ссылка в мужскую баню ему показалась слишком малым наказанием. «Вы вернулись, Александр», — заговорила императрица, глядя на меня измученным взглядом. «Поляки восстали и собираются напасть на Россию. Пруссов не опасаются. Кажется, у тех свои проблемы не менее серьезные, чем восстание». «Есть такое», — вздохнула она. «Пожалуйста, помогите Тимофею». «Помогу, не переживайте, а пока оденьтесь», — указал я на мешок. Татьяна уже надевала какое-то бело-красное платье, и там были завязки на груди в зоне декольте. Так вот, все они лопнули, но платье налезло. «Ох, какой кошмар!» — проворчала беловолосая императрица, получая серое платье с длинным рукавом и воротом. «Оно еще и воняет». «Можете ходить голышом», — улыбнулся я. Я в ответ получил выстрел из глаз. Если бы этим можно было убивать, мои мозги уже растекались бы по стене. «Надену, но покиньте помещение, пожалуйста». «А ничего, что я вас видел голой во всех при всех местах, так как сам проводил ваше лечение», — удивился я, но, вновь получив смертельный глазовыстрел, рассмеялся и пошел в казарму. Там пахло кровью и сженым мясом. Да уж, не слабо людям досталось. И стоило мне войти как служанки тут же прекратили светиться и, посмотрев на меня, обрадовались. Ну а дальше мы занимались исцелением. Оказалось, что служанки весьма паршивые целители. Их так, на всякий случай, обучили этому делу, потому что стихия позволяла. Две воды и природа. Сегодня они в первый раз кого-то по-настоящему лечили и очень переживали. Всем им лет двадцать, может, больше хорошенькие, умные и прилежные, но паниковали так, что едва не бились лбами друг с другом. Пришлось всех успокоить, незаметно наслав на них белый туман. Работает, кстати. Но если бы переборщил, они бы уснули. Вскоре мы прошлись по принцу, потом по будущей императрице, и когда закончили, я ударил принца импульсом. Тот сразу же открыл глаза и едва ли не спрыгнул с кровати. «А, Черепов, где мы?» Зазирался он по сторонам, но, увидев служанок, немного успокоился. Однако, увидев свою невесту всю в крови, а также состояние гвардейцев, спокойствие улетучилось. В безопасном месте. И, не переживая, уже всех вылечили, похлопал его по плечу, а про себя вздохнул. Все же надо что-то делать с побочным эффектом этого заклинания. Что Схестер?» Хестер? Уже в порядке. Решил, пока не будить ее. Разбуди. Похоже, переживает за нее, но. «Боюсь, это будет неэтично к девушке, ведь мое новое заклинание еще не закончено и имеет побочный эффект», — указал я рукой на принца. Тот проследил и, посмотрев вниз, скривил лицо. «Да-да, на мужчинах магия тоже работает весьма эффективно. Один импульс — и враг не сможет нормально ходить. Одолеть такого будет легче легкого». Вскоре мы вышли в большую комнату, и парень тут же был схвачен матерью. Аня уже была одета и вместе с Татьяной сидела на диване. Обе сонные и уставшие. Еще я только сейчас заметил ворона. Лежал он на кресле и вроде цел, но, кажется, он истощил запасы маны. А я уж подумал, что он поджарился. Ладно. Вскоре принц надел штаны, чтобы не смущать людей своим стейком, за что я получил немало упреков. Далее мы подкрепились, и, усевшись поудобнее на диване, мы втроем уснули. С остальным пусть императорские особы разбираются. Затопленный мир. Какой-то остров. Какой-то городок. Мы просили их о помощи. Идеи и ночлеги, а они что? Попытались убить нас, ранили людей и собирались забрать наше судно. Дьявол, а ныне Дьян, Стоял на телеге и, жестикулируя, обращался к своей публике. Двум сотням человек. Это были аристократы, работники круизного лайнера, выжившие бойцы охраны и многие другие. Находились все они на портовой площади. Весьма просторной, но при этом залитой кровью. Да и дома вокруг немного дымились и горели. «Месть! Месть! Месть! Возмездие! Они должны умереть!» кричала какая-то аристократка очень пухлая, с важным сердитым лицом. «Вы правы! Они заслужили возмездие! Во имя Диана, Бога возмездия и мести, который спас нас из заточения и от судьбы хуже рабов! Принесем же их в жертву в качестве благодарности!» — прокричал он и поднял левую руку с вытянутыми средним и указательными пальцами. Народ возликовал и сделал так же. Диан только недавно придумал этот жест. А вот жители городка, которых едва насчитывалось три тысячи, дрожали от страха. Их всех связали и собрали в одном месте на площади. А сейчас вокруг них начали рисовать магический круг со странными письменами. И когда все было закончено, Дян подошел к кругу. «Великий бог мести и возмездия, прими же эту жертву!» — прокричал он. Внутри же дьявол смеялся ведь он все так ловко провернул, убедив людей, что это именно он их всех освободил и усыпил экипаж. Точнее, Диан сделал, его бог. Вскоре магический круг засиял и вспыхнул голубым пламенем, удивляя даже самого Диана. А его улыбка стала такой широкой, что едва не порвала ему щеки. «Возмездие!» — прокричал он, а люди повторили, глядя на это с восхищением. И вот, когда вопли тысяч жителей городка прекратились, а от них остался лишь пепел, он начал собираться в центре, порождая вихрь. Этот вихрь завораживал людей своей невероятной мощью. От него захватывало дух, а небо начало темнеть. Дьявол же мысленно смеялся, ведь у него получилось. Он становится богом, причем местным богом. И вот вихрь начал утихать, а когда и вовсе развелся, люди увидели каменную руку, высотой в 5 метров. Ее указательный и средний палец были подняты вверх. В этот момент дьявол вспыхнул синим пламенем. Он едва успел вскрикнуть от боли, прежде чем был испепелен. Люди шарахнулись от него, с ужасом уставившись на пепел, а тот вдруг вновь загорелся и ударил столбом пламени в небо. Это продолжалось несколько секунд, после чего люди услышали смех. Миг спустя пламя погасло, И на его месте обнаружился крепкий, лысый мужчина. Все его тело было в порезах и ранах. И вдруг все они загорелись голубым пламенем, как и голова. Но там пламя стало знаменателем волос. «Я Диана, бог мести и возмездия, бог, рожденный с пламени боли и страданий, пламени мести, бог, несущий возмездие. Люди тут же упали на колени, Адьян направился к своему божественному алтарю, едва сдерживая улыбку, но... — В смысле нет, Рун? Как мне развиваться как Богу? Как божественную энергию получать? Где подсказки? Где информационная система? Да что за дебильный мир-то такой? Где-то в Речи Посполитой, Пруссия, лесной дом Аванпост, Гаус и компания. — Встаем, надо уходить! — раздался громкий голос, и пришлось просыпаться. Выяснилось, что гвардейцы уходили в разведку и, вернувшись, сообщили, что враг прочесывает территорию. Пара часов, и они доберутся до этого места, так что нужно было прибраться и сварить по-тихому. Поэтому, пока люди собирались, я принялся приводить в порядок гвардейцев, которые все еще не полностью выздоровели. Требовалось поднять их на ноги. Пока работал, немного перекусил, а заодно получил разведданные от своих призраков. Враг скопил немалые силы у закрытых врат. Обманка сработала, но противник подстраховался и решил прочесать все леса и ближайшие поселения. Так что да, нужно уходить. «А мы можем затеряться среди местных?» спросила Хестер, на что Анна, прикрыв рот, рассмеялась, обидев британку. «Милая, посмотри на себя и на нас», улыбалась Татьяна. «Думаешь, кто-то поверит, что мы обычные люди?» Нас сразу же сдадут, как увидят. Хестер посмотрела на красавец, на принца, на императрицу и вздохнула, осознав правильность слов Тани. По крайней мере, я на это надеюсь. «А вот Александр мог бы сойти за своих», — ухмыльнулся будущий император. «Мог бы», — кивнул я. «Я вообще могу кем угодно притвориться, потому что я молодец, а Тимофея нет». Вскоре мы направились на север, двигаясь через лес. По плану Тимофея нам нужно выйти к берегу моря. Там, возможно, мы сможем угнать судно и отправиться в империю. Если получится выйти на связь, то еще лучше. Правда, Тимофей не забывал, что я могу связаться со своими людьми. Вот только как на этой основе начать войну? Тут нужен приказ непосредственно правителя, а не переданный им через третьи лица без какого-либо подтверждения. По -по «Подождите, дайте передохнуть». Императрица тяжело дышала после часа быстрой ходьбы. А вот и служанки бодрячком, хоть те куда слабее, как маги. Она оперлась спиной о большое дерево, которых здесь, в лесу, была тьма. Они, кстати, уже зеленые почти все. «Матушка, надо спешить!» — беловолосый парень подошел к беловолосой женщине, а та была вся мокрая от пота. «Не могу больше». «А пусть Саша вас бодрит». — заулыбалась Аня, — но не жуткое, а что-то среднее между милой улыбкой и улыбкой маньяка-убийцы. — Взбодрит, Пожалуйста, — императрица посмотрела на меня. Ну, как говорится, желание женщины закона. Заставил палец ярко сиять, вложил побольше сил и ткнул в пупок. б, -б, -б, -б, -б женщина простонала и села на землю, еще тяжелее задышав. Она закрыла глаза, и Тимофей со злостью уставился на меня. «Побочный эффект», — пожалуй, плечами. «Но бодрить хорошо, сам знаешь». «Сынок, и в порядке я. Просто не ожидала такого». Ух, выдохнула, и аж сияя лицом поднялась на ноги. И мы продолжили наш путь. Однако уже совсем скоро лес закончился. Куда ни глянь, везде были фермерские угодья. Люди уже работали в полях, причем немало. А вот с сельскохозяйственной техникой здесь все было печально. Мы приметили немало лошадей, запряженных более-менее современным плугом. Пойдем в сторону городка, принц указал направо. Город совсем небольшой, тысяч на десять населения, и он сравнительно недалеко от леса. Поэтому по лесу к городку и пошли. План принца был простым: угнать транспорт и поехать на нем. К тому же не стоило забывать и о преследователях. Да и местные жители могут нас сдать, так что, вероятно, придется идти на прорыв, поэтому не хотелось бы. Кто знает, вдруг по нам вновь артиллерии ударят. Шли мы весьма осторожно и вскоре приблизились к городу. Все были наготове, так как, возможно, придется прорваться с силой. А сил у нас... Семь гвардейцев в нормальном снаряжении, еще пятеро, кто в чем. Их снаряжение было существенно повреждено поэтому его спрятали и расплавили, чтобы не досталось врагу. Остались лишь некоторые артефакты. Впрочем, все они сильные воины-маги, плюс Тимофей. Императрица тоже может поддержать магии, но на нее мы шибко не надеялись. Все же она не боец. Но ну, еще я с Анной и Татьяной, так что группа у нас очень даже грозная. В случае боя мы прорвемся. Городок же этот был окружен не очень высокой стеной. Видимо, скорее потому что так надо по закону, а нет нужды в защите от чудовищ. Ну и, судя по всему, в городе там жили все местные фермеры, так что городок фермерский. Главная улица была весьма тихой. Дома в основном в три этажа. Народа было мало, и то в основном молодежь, зато городок был чистый и уютный. Но вот с машинами здесь была беда. Хотя нет, вру, с техникой здесь все прямо очень хорошо. Потому как... По чему-то сигналу загудели мощные двигатели, и из-за домов показались стволы танков. Десятка-полтора, а с ними и пехота, много-много солдат. Вот, блин, а мои призраки охраняли наши тылы, не заметили ловушки. Вот вы и попались, Тимофей Дмитриевич. Раздался голос и из люка одного из танков, показался высокий поляк. Его лицо сияло от ощущения предстоящей победы а солдаты все пребывали и пребывали. Окна, двери, крыши. Все было в бойцах.